ПСИХОАНАЛИЗ К счастью, в уголке у самой двери оказалось свободное место. Он пробрался к нему сторонкой, сел и сделал вид, что сидит здесь уже давно. Публика, с вниманием первых минут не отрывавшая глаз от доктора Краковского, вероятно, даже не заметила, как Ганс Касторб вошел. И хорошо сделала, ибо выглядел он ужасно. Он был бледен, как полотно. Костюм испачкан кровью, словно он только что совершил убийство. Правда, когда он опустился на стул, дама, сидевшая впереди, повернула голову и внимательно посмотрела на него своими узкими глазами. Это была мадам Шуша. Он узнал ее не без горечи. Вот черт! Неужели ему так и не дадут покоя? Он надеялся, наконец, добравшись до места, хоть немного отдохнуть. А теперь она будет все время торчать у него перед носом, случайность, которой он, может быть, при других обстоятельствах даже обрадовался бы. Но сейчас, когда он так утомлен и измотан, зачем это ему? Только лишние волнения для сердца. В течение всей лекции ее соседство будет держать его в напряжении. Она ведь посмотрела на него в точности глазами слова Сначала на лицо, затем на пятна крови, притом довольно бесцеремонно и навязчиво. Как им можно было ждать от особы, которая хлопает дверью? Какие у нее дурные манеры! И не так держали женщины в привычных для Ганса Кастер по кругах общества. Они сидели прямо, словно аршин проглотили, и повертывали к соседу по столу только голову, а говорили, чуть шевеля губами. Мадам Шоша сидела сутулившейся, вяло опустив плечи, к тому же вытянув вперед шею, так что шейные позвонки резко выступали над вырезом белой блузки. Примерно так же держал голову и Пшебыслов, но он был образцовым учеником и пользовался почетом, хотя Ганс Кастур когда-то попросил у него карандаш вовсе не поэтому. А тут было совершенно ясно, что небрежные манеры мадам Шоша... Хлопанье дверями и бесцеремонный взгляд — все это связано с ее болезнью. Да и та неиздержанность и те отнюдь непочтенные, но почти неограниченные преимущества, которыми хвастался господин Альбин, — все это результат болезни. Ганс Касторб смотрел на поникшую спину мадам Шоша, и его мысли начали путаться. Они перестали быть мыслями и перешли в грезы. А тягучий баритон доктора Краковского, так и мягко выделявший звук «Р», словно аккомпанировал им откуда-то издалека. Однако царившая в зале тишина и всеобщее глубокое напряженное внимание, подействовали на него и пробудили от дремоты. Он посмотрел вокруг. Рядом с ним лосиющий пианист слушал, закинув голову, скрестив руки на груди и раскрыв рот. Усидевший за ним учительница Фрейлин, Энгельгард. Глаза жадно блестели, на щеках полали пятна. Этот жаркий румянец олел и на лицах других дам, попадавших в поле зрения Ганса Касторпа. Он видел его и на лице фрау Залумон. Вон она, рядом с господином Альбином. И на лице супруги пивовара фрау Магнус, той самой, которая теряла белок. Черты фрау Штер, сидевшей в задних рядах, выражали столь примитивное упоение, что просто жуть брала, а фрейлин Леви с ее кожей цвета слоновой кости откинулась на спинку стула, полузакрыв глаза, сложив плоские руки на коленях, и напоминала бы покойницу, если бы не бурно и равномерно вздымавшаяся грудь. Она больше всего походила на восковую фигуру, которую он когда-то видел в паноптикуме в груди фигуры был механизм, заставлявший ее дышать. Несколько пациентов слушали, приложив руку к уху или намеревались приложить, так как их руки были приподняты, оно захваченное лекцией, и они словно оцепенели. Прокурор Паравант, с виду загорелый, здоровяк, даже тряхнул себя за ухо, засунул в него указательный палец, словно желая прочистить, и затем снова подставил потоку красноречия, лившемуся из уст доктора Краковского. О чем же говорил Краковский? Какие развивал он мысли? Ганс Касторп напряг весь свой ум, чтобы схватить их на лету, но это удалось ему не сразу, ибо он не слышал начало, а размышляя о понурой спине мадам Шоша, пропустил и дальнейшее. Речь шла о некой силе, о той силе... Словом, о силе любви, вот о чем шла речь. Ну, разумеется, ведь эта тема входила в общий заголовок лекционного курса. Да и о чем еще мог говорить доктор Караковский, если он работал именно в этой области? Правда, Гансу Кастерпу было довольно чудно слушать лекцию о любви, ведь до сих пор ему читали только такие курсы, как теория передаточных механизмов в кораблестроении и тому подобное и как можно было рассуждать о столь стыдливом и сокровенном предмете ясным утром в присутствии дам и мужчин. Доктор Краковский смешивал два стиля поэтический и научный, а даже сугубо научный. Однако говорил на распев и с воодушевлением, что показалось молодому Гансу Кастерку чем-то неприличным. Вероятно, именно поэтому у дам так горели щеки, а мужчины так усердно напрягали слух, Оратор, например, то и дело произносил слово любовь, оно в каком-то зыбком значении никак нельзя было понять, имеет он в виду нечто возвышенное, добродетельное или страстно плотское. И это неустойчивый смысла вызывало легкое подобие морской болезни. Никогда еще в присутствии Ганса Кастурпа это слово не повторяли так часто, как сегодня, а когда он начинал думать, ему казалось, что сам он еще ни разу не произносил его и не слышал из чужих уст может быть он ошибался но во всяком случае это слово не заслуживало столь настойчивого упоминания напротив эти скользкие два слова зубным и губными согласными протяжной гласной во втором слоге начали даже вызывать у него отвращение точно снятое молоко голубоватой белое и пресной, особенно в сравнении со всеми теми весьма смелыми выводами, которые лектор с ним связывал. Гансу Кастерпу стало ясно, что если подходить к этому вопросу так, как подходил Краковский, то можно преподносить публике весьма рискованные штучки, и, не боясь, что она встанет и покинет зал. Оратор не ограничивался тем, что с ошеломляющим тактом говорил вслух о том, о чем обычно умалчивают, хотя это всем известно. Он разрушал одну за другой все иллюзии, беспощадно требовал познания и не оставлял даже уголка для сентиментальной веры в честь седины в ангельскую чистоту и нежного дитяти. Хотя Краковский по случаю лекции надел сюртук, на нем был, как обычно, мягкий отложной воротник, сандалии и серые носки. И все это придавало ему какую-то основательность и вместе с тем идеалистичность. но Ганса Кастер по его вид все-таки испугал, и несмотря на то, что Краковский подкреплял свои утверждения всевозможными примерами и анекдотами, которые черпал из лежавших перед ним книг и исписанных листков, и даже несколько раз цитировал стихи, говорил он главным образом о пугающих формах любви, странных и мучительных, о ее жутких уклонах и непобедимой власти над человеком. Среди всех естественных влечений заявил он «любовь наиболее неустойчивая и опасная, в самой основе своей ведущая к заблуждениям и гибельной извращенности». «Да тут и удивляться нечему, ибо этот мощный импульс вовсе не прост. Он по природе своей очень сложен и многогранен. Поэтому, как бы он и ни был правомерен в целом, все же нельзя не признать, что в состав его входят и противоречия, и извращения». «Однако», — продолжал доктор Краковский, «люди справедливо не хотят, основываясь на извращенности отдельных его сторон, заключать об его извращенности в целом. Поэтому мы вынуждены часть правомерности целого, если и не всю его правомерность, распространять на отдельные извращенные стороны. Таковы требования логики, и он просит своих слушателей твердо это запомнить. Душевное сопротивление и разнообразные коллективы, а также инстинкты пристойности и порядка, а он чуть было не сказал буржуазные, По сглаживающим и ограничивающим воздействием которых извращенные составные элементы любви сливаются в закономерное и полезное целое явление нередко и весьма желательное, как добавил лектор несколько пренебрежительно, но врача и мыслителя оно уже не касается, однако иногда этот процесс не удается не хочет и не может удастся и кто знает, Патетически вопросил Краковский, не являются ли такие случаи наиболее драгоценными и свидетельствующими о душевном благородстве, в таких именно случаях обеим группам сил любовному влечению и враждебным ему импульсам среди которых особенно следует отметить стыд и отвращение, присущее исключительно и выходящие за пределы обычной буржуазно-мещанской мерки, напряженность и страстность. И так как борьба эта происходит в подсознательных глубинах души, она мешает умиротворению, успокоению и облагорожению внутренних порывов, обычно ведущих к гармонии и к прописной любовной жизни. Но каков же исход борьбы между целомудрием и любовью, ибо речь идет именно об этой борьбе? Она как будто оканчивается победой целомудрия, Страх, приличие, брезгливость, целомудрие, трепетная жажда чистоты — все это подавляет любовь, держит ее в оковах и во мраке, не допуская до сознания ее бурные требования и не дает им проявиться. А если и дает, то лишь частично, не во всем их многообразии и мощи. Однако это победа целомудрия первого победа. Ибо любовному влечению не заткнешь рот. Оно не поддается насилию. Приглушенная любовь не умирает. Она томится под спудом во мраке и жаждет достичь своего. Она разрывает узы целомудрые и появляется вновь в ином, неузнаваемом образе. Но каков же тот образ? Какова то маска, под которой вновь появляется изгнанная и подавленная любовь? Так вопрошал доктор Краковский и обводил взглядом ряды слушателей, словно в самом деле ожидал от них ответа. Нет, он должен теперь ответить и на данный вопрос, раз уж сказал столь многое. Никто, кроме него, этого не знает, но он-то знает наверняка и скажет, по нему видно. Этот человек с пылающими глазами, а восковой бледностью лица и черной бородой да еще в каких-то монашеских сандалиях и серых шерстяных носках, казался воплощением той борьбы между целомудрием и страстью, о которой вещал. По крайней мере, таково было впечатление Ганса Касторпа, в то время как он вместе со всеми напряженно ожидал ответа относительно того образа, в каком снова появляется изгнанная любовь. Женщины затаили дыхание, Прокурор Паравант еще раз поспешно дернул себя за ухо, дабы в решающую минуту оно было открыто и могло воспринимать. И тогда доктор Краковский изрек. «В образе болезни! Симптомы болезни — это замаскированная любовная активность и всякая болезнь — видоизмененная любовь». Наконец-то слушатели узнали ответ, хотя не все были способны оценить его по достоинству. У них вырвался единодушный вздох, и прокурор многозначительно кивнул, в то время как Краковский продолжал развивать свой тезис. Гэнс Кастор попустил голову, чтобы обдумать услышанное и проверить, понял ли он. Но так как он не привык к столь сложному построению мысли, и кроме того, после неудачной прогулки, его умственные силы как-то сдали. Он готов был каждую минуту отвлечь, и действительно тут же отвлекся взглянув на спину, которая была перед ним, и на руку, которая поднялась к затылку, прямо у него перед глазами, чтобы поддержать тяжелые косы. И он смутился от того, что рука находилась так близко от его глаз, и на нее хочешь не хочешь, а надо было смотреть, изучать ее со всеми ее изъянами и человеческими чертами, словно через увеличительное стекло. «Нет!» Не было ничего аристократического в этой широковатой руке, похожей на руку школьницы, а, может быть, даже не очень чистыми суставами и кое-как подстриженными ногтями, вокруг которых, несомненно, были заусянцы. Ганс Кастур вскривил рот, но глаза его оставались прикованными к руке мадам Шуша, И тогда перед ним мелькнуло какое-то смутное воспоминание о том, Что сказал доктор Краковский относительно буржуазных предрассудков, которые люди противопоставляют любви? Все же рука в целом была красивее пальцев. Это закинутая за голову почти ногая рука. Ибо материя на рукавах была тоньше, чем на блузке, а легчайший газ, очертание предплечья проступало сквозь него особенно воздушно и легко. И совсем без покрова оно оказалось бы, вероятно, менее пленительным. Ганс Касторб даже ощущал, каким прохладным должно быть нежное и полное запястье. По отношению к этой руке не могло быть и речи о мещанском сопротивлении. И Ганс Касторб грезил, устремив взгляд на руку мадам Шоша. Как женщины одеваются. Они показывают какую-то часть своего затылка и своей груди. Окутывают плечи прозрачным газом. Они ведут себя так на всем земном шаре, чтобы пробудить в нас страстное желание. Господи, боже мой, ведь жизнь прекрасна. Она прекрасна потому, что женщины одеваются соблазнительно, и все люди считают, что так и надо. Это повсюду принято и настолько распространено, что никто об этом не думает, никто не возражает. Каждый бессознательно мирится с этим. «А подумать следовало бы», — говорил себе Ганс Кастор. Если хочешь радоваться жизни, то надо понять, что этот обычай может дать счастье. Это просто сказочный обычай. Конечно, женщины одеваются сказочно и соблазнительно ради определенной цели и не нарушают этим приличий, ибо тут вопрос грядущих поколений, продолжение человеческого рода, все это понятно. Но как быть, если женщина больна и вовсе непригодна для материнства? Что тогда? Имеет ли для нее смысл носить газовые рукава, чтобы будить в мужчинах любопытство к ее телу, к ее телу, внутри которого сидит болезнь? Очевидно, что это не имеет и никакого смысла, и должно было бы считаться неприличным и запрещаться. Ведь интерес мужчины к больной женщине также не оправдан, как, ну, скажем, затаенный интерес Ганса Кастурпа к шибыслову хипе. Глупое сравнение, довольно мучительное воспоминание, но оно возникло, само собой, без его участия. Впрочем, смутные домыслы Ганса Кастерпа на этом прерывались. Главным образом потому, что его вниманием снова завладел доктор Краковский, голос которого неожиданно зазвучал гораздо громче. Он стоял за своим столиком, раскинув руки, склонив голову на бок, и, несмотря на сюртук, чуть ли не напоминал распятого Иисуса Христа. Оказалось, что в конце доклада доктор Караковский стал энергично пропагандировать расчленение души, и, раскрыв объятия, звал всех прийти к нему. «Придите ко мне», — говорил он другими словами, — «все страждущие и обремененные». И, видимо, был глубоко убежден в том, что все без исключения страждут и обременены. Он говорил о скрытых страданиях, о тоске и стыде, об освобождающей силе психоанализа, пел хвалы просветлению подсознания, утверждал, что болезнь снова превращается в эффект когда он осознан, призывал к доверию, сулил выздоровление. Затем опустил руки, выпрямился, собрал листки, которыми пользовался для своей лекции, и точно учитель, зажав их под мышкой удалился с высоко поднятой головой через галерею. Все встали, отодвинули стулья и начали медленно двигаться к тому же выходу, через который доктор Краковский покинул зал. Казалось, будто они теснятся следом за ним концентрическими кругами, со всех сторон влекутся к нему нерешительно и смущенно, но в безвольном единодушии, точно крысы, подманенные крысоловом. Гэнс Касторб остановился среди этого людского потока, ухватившись за спинку стула. «Я ведь здесь только гость», — подумал он. «Я здоров, и, слава богу, вообще иду не в счет, а к следующей лекции меня уже здесь не будет». Он следил за мадам Шоша. Она шла, словно крадучись, выставив вперед голову. «Интересно, позволяет ли она тоже себя расчленять?» При этой мысли сердце у него заколотилось. Он не заметил, что Иоахим пробирается к нему между стульями и нервно вздрогнул, когда двоюродный брат с ним заговорил. А ты явился в последнюю минуту? А далеко ходил? Хорошо было? О, очень приятно, отозвался Ганс Кастор. Да, довольно далеко. Но должен признаться, путешествие мое подействовало на меня не так благотворно, как я ожидал. Или я поторопился с этой прогулкой? Или они мне вообще не на пользу? Впредь я от них воздержусь». Ивахим спросил, понравилась ли ему лекция, но Ганс Асторб не ответил. Словно по молчаливому соглашению, они потом не обмолвились о ней ни единым словом.